Глава 26-я. Оплата. Сегодня мы с ребятами заигрались допоздна, так что возвращался я домой по пустынной вечерней улице. Шел с остановки, конечно, не кривыми околодками, а через безопасные дворы пятиэтажек. Приключений мне уже достаточно, надо и о себе любимом подумать. Учеба опять отнимала много времени, и приходилось постоянно ужиматься. Я, кушев, то и дело, подбрасывал задания на фотографирование, Но здорово помог, достав по сходной цене 100 листовые пачки фотобумаги и редкие химикаты. В проекте в новом общежитии для будущей фотостудии уже было зарезервировано место, как и ставка для меня. А тут еще в плотный график учебы вылезли мои попытки играть в науку. Потом, занятый своими размышлениями, я и попался этим уродом на крючок. Они вынырнули из-за угла. Казалось бы, здесь и спрятаться-то негде. Но смотри же, смогли. И это явно были не шестерки, и последние именно меня. Думать и решать было совсем некогда. Осторожно скинув лямку спортивного рюкзака с плеча, я сделал шаг к ближайшему подъезду. Пусть хоть спина будет под защитой. Разговор начал мелкий и нагловатый парень, лет 25 По виду чистой урка. То, что он сидел, было понятно сразу. Насмотрелся на подобных позже. Слили свою жизнь в унитаз и все равно считает себя выше остальных. По праву своих идиотских понятий. Дикари. Одного не пойму. Зачем их держат рядом с нормальными людьми? Их уже все равно не исправить. Люди говорят, ты много на себя брать стал. Ты ведь хмуро воздал. Я оценивающе оглядел говорившего. Хоть и меньше ростом, чем его плечистый напарник, но явно опасней. Руки непропорционально длинные, не на виду. Привык бить из-под тяжка и, скорее всего, в кармане или рукаве, перо или заточка. Мелкие обычно твари более жестокие, им пробиваться сложнее. Второй сделал шаг вправо, мне в ту сторону бить не с руки. Обкладывают, чтобы шансов не было. Опытные сволочи. Какие люди, Баклан? Петушня твоя районская. Мелкий сузил глаза. Видимо, ожидал иных слов. Студент, ты ничего не попутал? Или думаешь, твои связи с ментами тебе сейчас помогут? Ну уж, не твои точно. Шестеркам хмурова уже срок впаяли, Скоро ему на орехи по полной достанется. Что-то он от ваших помощи так и не дождался. Фуфло, значит, прогнали?» Высокий злобно засопел и бросил взгляд на напарника. «Ты это стерпишь, лапа? Заткнись, щелявый. Студент, ты сам напросился». Кисть лапы и в самом деле оказалась слишком огромной для такого роста. Но первым на меня напал щелявый. Когда он ощерился, то стало заметно, что у него во рту точно не хватало нескольких зубов. Но вместо удара по корпусу он хлестанул меня по выдвинутому вперед на полусогнутой левой руке рюкзаку и болезненно ахнул. Я в нем обычно таскал разные утяжелители, качал ноги. Щелявый, судя по поставленному удару, пытался когда-то боксировать. С его крепкими кулаками это был опасный противник, потому я решил вывести его из игры первым. Два стремительных шага вперед, подсечка. Больше ничего не успевал. Нет, я не стал записным драчином, просто взял несколько уроков по рукопашке у Василия, моего напарника из-за Несколько полезных упражнений постоянно повторял в спортзале. Вот и пригодились. Хотя помогло лишь отчасти. Лапа был стремителен, как матерый волк в атаке. Не успел я развернуться, как он был уже рядом. Я успевал лишь выставить вперед правую руку, которую тут же обожгло. «Получи, тварь!» «Как он быстр!» «Жесткая школа выживания!» Мурки учатся наносить много стремительных ударов разом. Могут тебя всего исполосовать за короткое время, и ты нифига не успеешь сделать. Второй удар пришелся касательной, помогла моя природная гибкость. Я лихо изогнулся, чтобы не попасть под нож. Нет, танцы даже в драке помогают. Но больше позволять бить меня было нельзя. Так можно и пропустить удар по какому-то важному из органов. Тогда меня попросту добьют. Бью лапу по башке рюкзаком, и пытаясь тут же взять его руку на болевой. Получилось не очень ловко, но урка завопил на всю улицу. «Убивают! Милиция!» бабби вопль из окна на втором этаже был как нельзя, кстати. Лапа внезапно прямо как был на четвереньках, так и поскакал от меня прочь. Но я тут же от неожиданности чуть не пропустил удар от поднявшегося со снега щелявого. Но ему же и вышло хуже. Видимо, в момент отчаяния тело начинает работать более собрано, «Во всяком случае, этот прием у меня вышел на отлично». Урка перекувыркнулся и стукнулся башкой о металлический забор, тут же затихнув. «Милиция! Чего кричишь, дура? Звони лучше!» Мужик в спортивных штанах и шлепанцах на голую ногу рисковал, но не мог наблюдать спокойно за избиением человека. Не все в этом времени были из породы хата крайников Хотя, судя по его потянутой фигуре, он мог запросто быть из военных. «Парень, то как, живой?» «Нормально вроде. вижи этого урода». Внезапно в моей голове помутилось, и я свалился прямо в снег. «Вот черт, что такое?» Рука болела, но не так сильно, но внезапно занул правый бок. Я машинально сунул туда руку. «Гады, куртку испортили». Некоторое время я наблюдал за окровавленной ладонью. «Хреново дело, лапа все-таки меня подрезал. Вот сучара». В голове зашумело, и я не сразу услышал, как рядом остановилась машина по снегу замигала с полохами огней включенной люстры. «Товарищи милиционеры, вот этот с каким-то напал на этого парня, я его знаю, в том подъезде живет». «Эй, парень, ты как?» Надо мной склонились. «Так это вроде Серега и закот. Товарищ сержант, у него кровь». «Эх, как же тебя угораздило, парень». Меня начали немедленно ворочить, снимать куртку и не неумело перевязывать. Я лишь кривился от боли, в тумане наблюдая за происходящим. Обидно, мля, второй раз помереть. Скорую надо вызывать. Да пока они приедут. Васильев, держи пока этого. Сейчас к тебе дежурную машину из-за дела вызову. Михалыч, грузим студента в городскую повезем. Так быстрее будет. Сирену сразу включай. Лежать в больничке всегда неприятно, и вдвойне грустнее, получив вторую молодость. Столько дел и желаний буквально переполняли меня. В итоге я получился не самым приятным пациентом для врачей хирургического отделения. Постоянно у меня толпились посетители, слишком много было вопросов и несоблюдения больничного режима. Раны оказались неопасными, но я потерял много крови и поначалу был довольно слаб. Первыми на следующее утро, конечно, примчались родители. Мама ухала и суетилась, отец внимательно на меня посматривал. В его молодости также разное случалось. Он мне впоследствии под рюмочку рассказывал, Вот в кого я такой неугомонный путешественник и любитель приключений. Вторым прибыл капитан Соколов со следователем. Они меня внимательно опросили, следак тотчас убыл. а Опер довел до меня текущую информацию. «Щелявый пока молчит». «Пока». «Лапу ищем». «Лег на дно, сука». «Так что тебе, Сергей, лучше пока побыть в больнице». «Охрану поставите». Надо было видеть лицо нашего бравого капитана. бельмандо пересмотрел. «Это же не мафия». Но кодлу воровскую ты изрядно разворошил, раз зуб на тебя имеют. хмуры им регулярно ворованное поставлял, да дела разные мутил. Вот и лишились они источника дохода. Наша добрая детская комната малолеток не давала трогать. А с участковым мы еще разговаривать будем. И покровители ему в этот раз не помогут. Развалил работу на участке. Они поговорить хотели. Видимо, просто припугнуть, а оно воно как вышло. Скорее всего... — А ты, как всегда, взял курс на обострение? — Соколов, прищурившись, смотрел на меня. — Ну, типа того. Неожиданно больно появились. Я думал, уж столько времени прошло. — Запомни мое слово. Ничего эти упыри не забывают. Но не боись, мы своих в обиду не даем. Работаем над этим вопросом плотно. Эти придурки себе же хуже сделали. Свидетели нападения на тебя нашлись. Пёрышко с пальчиками в снегу откопали. Ну и ты, как дружинник, свое веское слово на суде скажешь. Так что тему упырям уже не отвертятся Но пока сиди тихо. Вечером прискакали ребята с курса. Если парни поглядывали на меня с суровыми, все понимающими лицами, то девчонок постоянно пробивала на слезу. Катька и вовсе от меня не отходила, держа мою руку в своей маленькой ладошке, и смотрела, как на приблудного кутенка. Вот что с ней делать? Я много о случившемся не рассказывал, но слухи по институту распространились нелепые. Два уркагана уже превратились в целую банду, а меня порезали на кусочки. Говорят, что институтская дружина решила взять повышенное обязательство и начать патрулировать кварталы при вокзалке каждый день. Здесь, думаю, сработал древнейший защитный механизм «Свой-Чужой». Кто тебя может защитить от чужого произвола, как не свои? Этот постулат еще в седой древности проверен. Вот тем и вреден крайний индивидуализм, не скрепленный ничем, кроме формального закона. В лихую годину ты в итоге окажешься один на один с неведомой опасностью. Все равно люди всегда сбивались в стаи. Семья, родственники, клан, род, община. Отказываясь от коллективного, мы отдаем себя полностью на волю рока, фатума. И тут уж как повезет. Индивид в процессе эволюционной гонки всегда проигрывает коллективу. Я отлично понимал, что в советском разливе образа коллективизма очень много черт посконного крестьянского общинного. Ведь большинство из нас были горожанами в первом поколении. Потому мы и не старались так отрываться от корней и держались вместе. На миру и смерть красна. И черт побери, как все-таки было приятно, что о тебе помнят и тебя поддерживают. Оставив мне кучу всего вкусненького, ребята шумную гурьбою отчалили, оставив меня наедине с растрепанными мыслями. И я тут же поделился принесенным с остальными пациентами. Больница была новая... А эта палата рассчитана на четверых человек. Кроме меня лежали еще двое. Работяга среднего возраста и почтенный пенсионер. Даже не успел толком с ними познакомиться. Вчера привезли, а сегодня с самого утра беспрестанно навещают. Етишкин кафтан. Это всю мою вторую жизнь так будет? Сереж, к тебе там твой капитан. Матвей Иванович показал в сторону палаты, где маячили несколько фигур. Я попрощался с Стасией, медсестрой отделения, и пошел в указанном направлении. «Привет. Доброго здоровья. Как оно, кстати?» «Да нормально. Домой хочу. Надоело тут». Соколов указал на второго мужчину в форме. «Это из прокуратуры, по твою душу? У них есть к тебе несколько вопросов?» «И заодно, раз здоровье позволяет, проведем мощную ставку. Лапу ночью взяли. Нам для такого важного дела любезно освободили кабинет на первом этаже. Это радует». «Долго он что-то от вас бегал. Куда от нас денешься? Заодно еще на статью заработал. Товарищи из области», — Соколов кивнул на крепких мужчин в штатском, — «давно их банду разрабатывали. Так что светит тебе, юный дружинник, медаль. А можно часы именные?» «Но ты не борзей, студент», — капитан замотал головой, а следователь откровенно заржал. «Хотя часы, пожалуй, и лучше. Именные». После нудных юридических процедур, Я здорово устал и вернулся к себе в палату, где меня дожидалась наша куратор Селькова. Она принесла мне материалы лекций и задания. Учебу из-за непредвиденного ранения бросать не хотелось, и преподаватели пошли мне навстречу. А в дырях уже виднелась белобрысая голова Кати Поздняковой. «Вот не дают мне покоя!» Думал, хоть повесть, раз лежу, вперед продвинется. «Куда там?» С утра процедуры, потом бесконечные посещения... Бедные соседи уже не знают, куда деваться. Больно уж ты популярный человек оказался, шутит Матвей Иванович. Уж не знаю, судьба ли меня свела или так вышло, но на дальнейшую жизнь здесь этот человек оказал непосредственное влияние. Этот суедутый тихий пенсионер прожил непростую жизнь и оказался на поверку известным в нашем городе краеведом. Узнав, что я учусь на историческом, он поведал мне много интересного. Хороший был рассказчик Матвей Иванович, много чего знал, и память была отличная, так что наши беседы по вечерам временами здорово затягивались. Но я был впечатлен и начал серьезно задумываться. Биармия, это загадочное для русского языка слово, внезапно стало для меня откровением. У меня теперь есть ясная цель – не очень честно пользоваться после знанием, но это же для пользы науки. На самом деле я многое знал про ту часть нашей страны, что в древности называлась Биармией, даже в чем-то больше, чем Матвей Иванович. Интернет все-таки огромное достижение человечества. Но в настоящий момент я больше помалкивал, впитывая и записывая. А этот пожилой мужчина был безмерно рад такому внимательному и искреннему слушателю. Всегда важно знать, что твоя жизнь прошла не зря и кому-то интересно. Эх, как так, что потом о нем забудут? И вот что странно, о некоторых вещах, что рассказал мне этот доморощенный краевед, в будущем не было ничего известно, сколько трудов подобных ему пытливых любителей незаслуженно канули в лету. Ими не интересовались официальные ученые или забывали и терялись их скромные исследования. Но факт остается фактом, наука потеряла очень многое. Наше местное краеведение и в будущем пребывало в загоне. Что мы имели по факту? Бесконечное восхваление губителю поморского края Петру I. Царь, высосавший отсюда людей и ресурсы, стал чуть ли не благодетелем. Ему ставили памятники, о нем снимали фильмы и писали книги. Полный исторический маразм. А кто призвал поморов на флот, где они благополучно погибли? Кто перевел торговлю с Белого моря на Балтику? Архангельск обрел свое значение вновь лишь в конце XIX века. Тут впору проклинать царя горе-реформатора, а не прославлять. Но еще существуют соловки. Ими занимались хоть как-то серьезно. Но с точки зрения ортодоксальной науки, то есть опираясь на историю лишь Соловецкого монастыря. А что было на острове до прихода новгородцев? Кто построил там крепость из огромных валунов? Кто жил там раньше? Сколько вопросов разом возникает? Очень неудобных для современников и все, как назло, противоречат нынешней науке. Я понимаю наших ученых. Только заикнись наперекор, и тебе тут же урежут ресурсы». А русский север и так исследовался в последнюю очередь. Он же хранитель того, о чем лучше помолчать. Вольный край свободолюбивых поморов интересовал столицы в последнюю очередь. Даже северянина Ермака причислили к казакам. Что обозначает это слово на поморском говоре? древнейшим из оставшихся в русском языке. Наемник, бродяга, казаковать, где-то колобрудить. Все иные переводы, суть выдуманные словоблудия, не от науки. Именно поморы дошли в итоге до Калифорнии по пути освоив Сибирь. Дежнёв, Хабаров, Атласов, Баранов, Кусков, Мизенские, Пенежские, Холмогорские поморы, а также выходцы из других городов и весей русского вольного севера. «Потому я честно конспектировал мысли и находки этого бодрого старика. Он успел поработать и геологом, и топографом, и сельским почтальоном. Обходил, объездил Мурман, Карелию и Поморский берег Белого моря. И ведь я во многом был согласен с ним, зная больше. С древних времен на берегах северных рек, озер и морей жили люди. Они пришли сюда еще со времен отступления ледника». Приспособились к местному климату, выживали в суровой природе севера сильнейшие и самые крепкие. Ловили рыбу, били лесного и морского зверя, заводили скот. Это ведь они, то есть чуть белоглазая, и передали поморам свой добытый с трудом геном силу и здоровье. В мое время это доказали с помощью генетических исследований ученые. Гаплогруппы аборигенов подвинья, мезения и пенижья – более чем наполовину оказались близки к так называемым финно-угорским народностям. Так в угоду лингвистики стали призывать эти народы. Хотя позже многие ученые признали, что, скорее всего, местная чуть является так называемым палеонаселением, жившим здесь издавна и принявшим язык более продвинутых гостей с востока. Не было ничего общего у местного люда с сибирскими хантами. Впрочем, для науки это дело обычное – различать относы языки и сложившиеся из них народы. Тем серьезные ученые отличаются от любителей хайпа типа комика Задорного. Образование народов вообще вещь неимоверно сложная, что полностью доказали позже открытие генетиков. Но я пока помалкивал. Матвей Иванович, как ни странно, но до многого сам дошел. Он был человеком въедливым и больше делал ставку на научные методы и тщательное изучение местных поверьей. Странно, но почему-то у нас принято считать, что большая часть странной для русского уха топонимики в виде названий река озер» досталась нам из финно-угорских языков. На самом деле это не так. Довольно много чисто славянских, вышедших из употребления слов. Но основной субстрат принадлежит какому-то более древнему языку, возможно, как раз дофинской чуди. У саамов это еще больше прослеживается. Самые основные понятия – самые древние. Хм. Кто бы еще это дело досконально изучил, Даже в моем времени не помню подробных исследований на эту тему. Любопытно. Уже вовсю светило мартовское солнце, обещая будущее тепло. С крыш свисали огромные сосульки. Приходилось посматривать под ноги, то и дело попадался лед. Я понемногу расхаживался, стараясь соблюдать режим. В институт заходил, но на лекциях не сидел. Пользуясь возможностью, пытал преподавателей, заводил новые знакомства, стараясь начать воплощать задуманное. Если вы думаете, что археологические раскопки это просто, то здорово ошибаетесь. Даже получить разрешение на раскопки довольно сложно для ученых. А ведь еще надо их организовать. Мне, как студенту, максимум светили работы на соловках. Но там для меня неинтересно. Будет одно и то же. Лабиринт и монастырь. Хотелось же великих исторических открытий. Так что пока без связи наше все. Будущее куется уже сейчас. Не успел выйти я из душа, как в дверь позвонили. Сначала в приеме появилась большая коробка, а за ней показался Кеша. «Помогай, чего встал? Для тебя же пер!» «Ого! Самая настоящая пишущая машинка!» Не особо надеясь на успех, я попросил приятеля поискать по своим каналам. Обычно в его кругах народ особо не светится и не болтает. Так что лучше и не придумаешь. Раскрыв коробку... Я обнаружил изделие немецкой промышленности под громким названием «Райн Металл». Офигеть, они еще и пишущие машинки делали. Раскладка уже была на русском языке. Откуда дровишки? У фортова одного бабка померла. Вот наследство трофейное досталось. Ему она нафиг не нужна. В комиссионку сдавать не хочет. Так что бери бесплатно, пока дают. Там надо кое-что отремонтировать. А так машина в порядке. Спасибо». «Спасибо мне, делаешься, жрать давай. У меня из-за твоих делишек куча клиентов отвалилась. Вот обязательно было у нас на районе такой кипиш устраивать. Менты как с ума посходили, такую кипучую деятельность организовали. Лучший клиент на дно лег, а кушать ходца сейчас». Я поставил на газ кастрюлю с супом, поглядывая на старого друга. «Все-таки он молодец. Хоть и был связан с этой проклятой шоблой, но сторону принял правильную. Еще бы». Эти говнюки его кореша порезали. Паша также был недоволен произошедшим на меня нападением и кого-то, говорят, успел отоварить. Так что остатки местной шпаны сидели на попе ровно и даже не дышали. Вот уже хоть какая-то реальная польза от моего пребывания в этом мире. На многое не замахиваемся, но хотя бы по мелочи сработали. Как, кстати, Паша, после Москвы не видел? Заходи в субботу ко мне, увидишь... Правда, ему после операции пить категорически нельзя. Но, опущай, сок хлещет. Мне не жалко. Зайду. Кеша бросает в мою сторону ироничный взгляд. «С кем в этот раз будешь?» «Что за вопрос?» «У меня одна девушка». «Ну да. Говорят, тебя с какой-то юной белоснежкой видали. Меняешь подруг, как перчатки?» «Это однокурсница». «Ну-ну. Кеша был тот еще любитель подкалывать. Значит, нынче это так называется». «Да хватит тебе, я серьезно. Мне Наташка уже обсказала, как та на тебя смотрела. Вот все она заметит. Ну, ты сейчас парень популярный, герой. Когда медаль дадут?» «Не знаю. Мне бы с учебой расхлестаться. Ты-то сам как?» «Поступил на вечернее подготовительное. Наверстываю. Буду в мед поступать. Опа-на! Где ты и где медик?» «Зря ржешь. Стоматологи неплохо зарабатывают. Да и завидно мне». Ни одному тебе клумбы окучивать. Мы смеемся. У нас все еще впереди. Ошибки, горести, радости, счастья. Вечером копаюсь в пишущей машинке. В принципе, ремонт несложный, и сам справлюсь. Повесть почти готова. Сильно редактировать не буду. Все равно она не для печати. Да и вряд ли рассказ о тех, кто попадает в иной мир добровольно, напечатают в советской печати. Больно уж там мало идеологии и много лютых приключений. И люди в том мире из всех стран, и враждуют между собой по иным понятиям. Те же американцы неплохо уживаются с русскими. И те, и другие одинаково хреново относятся к крововладельцам и бандитам. Ничего вам не напоминает? Вот я думаю, и те, кому надо, сразу поймут, кого я плагиачу. Кстати, а почему бы мне не написать свое? Работа над повестью здорово разогрела во мне писательское чувство. Раньше в прошлой жизни все руки не доходили. «Правда, и здесь времени особо нет, но зато какая трудоспособность!» «Решено!» «Напечатаю эту книгу для посылки по попаданцам и сразу начну новую!» «Внезапно останавливаюсь. Парень, а тебе дадут это сделать?» «Встреча с иными не обязательно выйдет радостной. Но я учел и этот фактор. Все равно рано или поздно придется налаживать контакт. Не смогу я просто так жить здесь, зная о страшном будущем. Надо что-то делать» надо обязательно делать.